«Я согласна, я согласна!» — восторженно закричала совесть. «Я видела лося! Он такой красивый стройный!» И они пошли в свой нелегкий путь. Мы, большие люди, и то каждый раз с тревогой покидаем свой дом, а им, маленьким зверюшкам, в тысячу раз страшней. Дома и стены помогают, даже если эти стены из старой сухой коряги, из мокрых веточек или из рыхлой земли. Но они, как и мы, уходят из своего дома, чтобы спасти этот дом от опасности. Впереди всех бобренок, за ним заяц, ежик, совесть и прихрамывающий козленок. Очень разношерстная компания. Они шли, осторожно ступая по влажным листьям. Недавно, к счастью, с дверюшек прошел дождь, и влажные листья заглушали, даже их еле слышные шаги. И вдруг в полной лесной тишине, среди полусонных деревьев, треснул звонкий выстрел. Охотник! крикнул заяц, и все, кроме козленка, попрятались, кто куда мог. Э, -э бе! -э, <свыкручнее> жалобно заблеял козленок. Это не охотник, это бедный козленок наступил на старую ветку. Все выскочили из укрытий. — Разреши задать тебе смелый вопрос. Ты что, не умеешь, что ли, ходить по лесу? — Бедный козленок умеет ходить по полю и по огороду. Когда идешь по лесу, — гневно шлепнул хвостом по земле бобренок, — надо смотреть себе под ноги. Я, — Я постараюсь, — испуганно пообещал козленок. — Пошли, пошли, — пробормотал ежик, — кто стоит, тот уже не идет. — Ты тоже потерялся? — спросила на ходу совесть козленка. — Я не потерялся, я заблудился, но я обязательно вернусь домой, я ведь домашний козленок. — Как же ты вернешься домой, если ты не знаешь, где твой дом? — Главное, чтобы меня никто не съел, пока Машенька не вырастет. А как только Машенька вырастет, она в тот же день пойдет в лес и тут же меня найдет. Красный листок, — шепнул заяц, — и все замерли. — Что там? — шепотом спросил ежик. — Пока ничего, — шепотом ответил бобренок. — Вижу желтый, — крикнул заяц. — А я вижу здесь зеленую веточку, — сообщил козленок, и они пошли дальше. — Эй, бобренок, извини меня за смелый вопрос, но почему ты ведешь нас таким странным путем? — поинтересовался заяц. — Я держусь поближе к воде, сначала вдоль ручья, а потом вдоль реки. — Но это же большой крюк! Если бобра не спасет вода, значит, никто его не спасет. — Он прав, — заметил ежик. Он называет вещи своими именами. Храбрый может идти по любой дороге, а пугливый только по своей. Смотрите, лось, он застрял рогами между двух деревьев. Первым увидел лося-заяц. И действительно, рога лося словно заплелись ветвями старой осины. С разбегу лось мог бы эти ветки сломать, но у него не было места для разбега. Осина — коварное дерево, она легко гнется, и давно известно, кто быстро гнется, тот долго не ломается. Недалеко от лося стояла его стройная подруга. Тело ее дрожало, а из глаз катились слезы. Она грустно смотрела на своего господина. Я рад видеть вас, мои благородные друзья, особенно тебя, обобренок, — устало приветствовал их могучий, величественный пленник. — Первый раз вижу, чтобы такой зверь, как лось, — удивился заяц. — Ошибка, мой друг заяц, ошибка, — вздохнул лось. — Как же ты допустил такую ошибку, лось? — Страх, ежик, страх. Страх, великий отец всех ошибок. Три дня назад, на рассвете, в тумане раздался выстрел, и страх слишком далеко погнал меня по этому лесу. Слишком быстро. Вот в чем была ошибка. Потом, через чур поздно, я понял, что это был не выстрел, что это большой сук обломился об старой-старой осины. — И целых три дня ты ничего не ел? — спросил ежик. — Ни единого листочка. Но если ты не выберешься отсюда, ты скоро умрешь от голода. Или еще скорее меня не съедят волки. — Почему же ты не позвал на помощь? Ведь у тебя такой громкий голос, — спросил его заяц. — Прежде чем звать на помощь, подумай, кто прибежит тебе помогать? Ведь в нашем лесу водятся не только ежи и зайцы. — Что же делать, лось? — покачал головой ежик. — Спроси об этом у бобренка. Он знает, что делать. Для его зубов это дерево, как для твоих зубов тонкая травинка. — А почему это я должен тебя спасать? — заносчиво спросил бобренок. — Не должен. Но если в твоем сердце живет хоть капля жалости... — А ты пожалел те двадцать семь деревьев, которые так на корню и засохли? Или ты забыл? — Нет, я все помню. В тот год была очень снежная зима, бобренок, а люди не догадались принести мне хотя бы маленький клочок сена. Говорят, два друга, которым это было поручено, поссорились, и каждый назло другому не пошел в лес. — Это правда, лось? — с удивлением спросил ежик. — Я благородный зверь, ежик, и я даю тебе свое благородное слово. Если бы мне ради спасения жизни надо было бы сказать слово лжи, я предпочел бы молча умереть. Ежик подтолкнул совесть. — Теперь твоя очередь спрашивать. — Эй, совесть лося, если ты есть, откликнись. Голос лосиной совести тут же ответил. — Я есть, есть. И тут же горестно всхлипнул. — Почему же ты плачешь? — Я не хочу с ним расставаться. Не хочу, я люблю его. А если он умрет, я тоже постараюсь умереть. Совесть пожала плечами и развела лапками. К сожалению, она у него есть. — Бобренок, ты можешь спилить это дерево и спасти нашего друга? — почти приказал ежик. — Могу, но не хочу. «Почему — Почему? Бобренок повернулся к лосю. — А чем ты докажешь, что ты говоришь правду? — Ничем. Разве только тем, что ты не сразу в нее поверил. — А почему это я должен сразу в нее поверить? — А ты и не должен. Сразу веет только тому, кто врет. Весной ребята прибили в нашем лесу десять скворешников и отломали сухие ветки почти у всех деревьев. Где это ты видел таких ребят, которые... И вдруг в разговор вмешался козленок, — Я, я, я знаю их. Они рядом с Машенькой живут. Так они вроде ничего, ребята, но как только им поручат общее дело, они тут же и ссорятся, да?